«Пуговицы, пальто». Но это было месяц назад. Теперь я уже ночной продавец в магазине Пенумбры и карабкаюсь по лестнице вверх-вниз, как обезьяна. Тут целая методика. Подкатываешь лестницу, фиксируешь колеса, потом, согнув колени, прыгаешь сразу на третью или четвертую ступеньку, подтягиваешься на руках, стараясь не растратить импульс, И вот ты уже одолел 5 футов. Карабкаясь, смотришь строго вперед, а не вверх или вниз. Фокус где-то в футе перед собой, чтобы цветные корешки просто мелькали пятнами. Мысленно пересчитываешь перекладины лестницы. Добравшись, тянешь руку за книжкой, то есть, конечно, тянешься всем телом. В профессиональном смысле, возможно, это не такой ценный навык, как веб-дизайн — но, пожалуй, прикольнее, да и я готов уже на все. Только хотелось бы применять его почаще. Книжный магазин мистера Пенумбры работает круглосуточно, не из-за того, что от покупателей отбоя нет. По сути, это покупателей почти нет, и иногда мне кажется, что я тут ночной сторож, а не продавец. Пенумбра торгует подержанными книгами, Но они все как одна в таком прекрасном состоянии, что их можно принять за новые. Принимает он их днем строго сам. Закупать книги может лишь тот, чье имя указано на вывеске, и покупатель он, похоже, придирчивый. Хит-парадами бестселлеров он особо не интересуется. Его подборка весьма эклектична. Я не вижу в ней никакой системы, кроме, наверное, его собственного вкуса. Так что у него нет ни подростков-волшебников, ни вампиров-полицейских. И, кстати, зря. Ведь именно в таком магазине хочется купить книжку про подростка-волшебника. В таком магазине хочется быть подростком-волшебником. Я рассказала о Пенумбре друзьям, И некоторые пришли поглазеть на полки и на то, как я взбираюсь на эти пыльные высоты. Обычно я подбиваю их что-нибудь купить. Роман Стейнбека, рассказы Борхеса, толстый Томик Толкина. Эти авторы, похоже, пенумбрии интересные. У него есть полные собрания их сочинений. Как минимум друзья уходят с открыткой. На кассе этих открыток целая куча. На них чернильный рисунок самого магазина, Настолько хорошо забытый дурацкий стиль с тонкой штриховкой, что он снова стал модным, и Пенумбра продает их по доллару за штуку. Но по доллару каждые несколько часов даже моя зарплата не набирается, и я не понимаю, откуда она берется. Я не знаю, за счет чего магазин держится на плаву. Одну покупательницу... Я видел уже дважды и почти уверен, что она работает в соседнем заведении. Я почти уверен в этом, потому что оба раза глаза у нее были накрашены, как у енота, плюс от нее разило дымом. У нее сияющая улыбка и пыльно-русые волосы. Возраст определить сложно. Может, в 23 уже такая взрослая, или в 31 так хорошо сохранилась. Ее имени я не знаю, но запомнил, что она любит читать биографии. В первый раз она медленно обошла по кругу ближние стеллажи, шаркая ногами и рассеянно подтягиваясь, а потом вернулась к прилавку. — А у вас есть про Стива Джобса? — спросила она. На ней была толстовка Норд-Фейс поверх розового топика с джинсами, а голос звучал немножко гнусаво. «Наверное, нет», — ответил я, нахмурившись. «Но давайте проверим. У Пенумбры есть допотопный Mac плюс с базой данных. Я набрал имя его создателя, и Mac радостно звякнул, сигнализируя успех. Ей повезло. Мы задрали голову перед разделом биографий и нашли ее. Единственный экземпляр сверкает, как новенький». «Может, эту книгу кто-то подарил на Рождество своему папе, который работает техническим директором и не любит читать, или, может, предпочитает Kindle? В любом случае, кто-то продал книгу нам, и она прошла жесткий контроль пенумбры. Чудо из чудес!» «Какой он был красивый!» — сказала Фейс, держа книжку на вытянутой руке. С белой обложки на нее смотрел Стив Джобс, взявшись рукой за подбородок, а его круглые очки были почти как у пенумбры. Через неделю она влетела в магазин, радостно улыбаясь и хлопая в ладоши. Тут мне показалось, что ей скорее 23, чем 31. «Это было нереально круто!» — сообщила она. «Так, слушайте!» Голос ее посерьезнел. «Он написал еще и про Эйнштейна». Норд Фейс протянула мне свой телефон, где была открыта биография Эйнштейна авторства Уолтера Айзексона на Амазоне. Я нашла в интернете, но подумала, вдруг можно купить у вас. Я вам скажу это невероятно. Это мечта книготорговца. Стриптизерша стоит лицом к истории и орет, остановись. Но потом мы, задрав в голову, выяснили, что в нашем биографическом разделе нет Эйнштейн, его жизнь и его вселенная. У Пенумбры было пять разных книг о Ричарде Фейнмане, а об Альберте Эйнштейне вообще ничего. Так говорил Пенумбра. «Серьезно?» Фейс надула губы. «Блин, похоже, придется заказывать в интернете. Спасибо!» Она ушла в ночь и больше пока не возвращалась. Позвольте сказать прямо. Если бы меня попросили оценить опыт приобретения книг по таким критериям, как удобство, простота и удовлетворенность, список выглядел бы так. Первое место. Идеальный независимый книжный магазин. Например, «Пигмалион» в Беркли. Второе. Большой яркий Барнс энд Ноубл. Знаю, что он корпоративный, но давайте честно, там хорошо, особенно если стоят большие диваны. Третье. Книжный отдел в Уолмарте, рядом с грунтом для растений. Четвертое. Библиотека на атомной подводной лодке Западная Вирджиния в глубинах Тихого океана. Пятое. Круглосуточный книжный магазин «Мистера Пенумбры». И я поставил себе цель исправить положение. Нет, я не специалист по управлению книжными, и нет, я не знаток покупательской аудитории стрип-клубов, и нет, я еще никогда не исправлял никаких положений, если не считать того случая, когда я спас фехтовальный клуб школы дизайна Родайленда от банкротства, организовав круглосуточный марафон фильмов Эррла Флина». Но я вижу, что какие-то вещи Пенумбра явно делает неправильно. А конкретнее — те, которые он вообще не делает. Например, маркетинг. Я продумал план. Начну с маленьких успехов, чтобы показать себя. Потом попрошу денег на печатную рекламу, повешу несколько постеров в витринах, может, даже замахнусь на баннер на автобусной остановке тут неподалеку. «Ждать автобусы час? Подожди у нас!» И буду открывать на ноуте расписание автобусов и всех предупреждать за пять минут. Это же гениально! Но начинать надо с малого. Посему я усердно тружусь, пока меня не отвлекают покупатели. Во-первых, подключаюсь к соседской незащищенной Wi-Fi-сети, которая называется «Попецнет». Затем на всех местных сайтах Пишу блистательные отзывы о нашей потаенной жемчужине. Рассылаю местным блогерам письма с радостными эмодзиками. Создаю группу на Фейсбуке с одним участником. Завожу гипертаргетированную рекламную программу Гугла, которую уже использовали с новым бейглом. Она отбирает целевую аудиторию с пугающей точностью. В развернутой гугловой анкетке отмечаю нужные характеристики. Живет в Сан-Франциско. Любит книги «Сова» И имеет при себе наличные. Нет аллергии на пыль. Любит фильмы Уэса Андерсона. По данным отслеживания GPS, недавно бывал-бывала в пределах пяти кварталов отсюда. У меня всего 10 баксов, так что приходится быть точным. Это что касается спроса. Предложение тоже надо продумать. У Пенумбра оно, мягко говоря, причудливое. Но и это еще не все. Как я узнал, в круглосуточном книжном мистера Пенумбры по сути два магазина. Один более-менее нормальный. Это те книги, которые тесно стоят у прилавка. Низкие стеллажи с метками «История», «Биографии» и «Поэзия». Там есть Никомахова Этика Аристотеля и Шибуми Треваньяна. У этого более-менее нормального магазина ущербный и досадный ассортимент, но там хотя бы то, что можно найти в библиотеке или интернете. Книги другого магазина расставлены дальше и выше. Это к ним надо лезть по лестнице. А если спросить Google, их не существует. Поверьте, я искал. Многие из них выглядят древними, потрескавшиеся кожаные переплеты, Заголовки, тесненные золотом, но есть и свеженькие экземпляры в ярких новых обложках. Выходят, не все они старые, просто уникальные. Про себя я называю их суперстары. Когда я только начал, я думал, это книжки крошечных издательств, которые принадлежат амешам. Они же не любители цифровой записи, или, может, какой-то самоздат. Коллекция штучных экземпляров, переплетенных вручную, которые не попали в библиотеку Конгресса и вообще на учет. Может, у Пенумбры книжный сиротский приют. Но проработав месяц, я уже думаю, что все куда сложнее. Видите ли, во втором магазине и завсегдаты свои. Небольшая группа людей, которые крутятся вокруг него, словно такие луны. На Фейс они совсем не похожи, они старше и приходят с алгоритмически выверенной регулярностью. Они никогда не гвозеют просто так. Они не теряют времени даром. Презво мыслят и точно знают, чего хотят. Вот вам пример. Звякает колокольчик над дверью, и даже раньше, чем стихнет звук, мистер Тиндал, задыхаясь, выкрикивает «Кингслейк!» «Мне нужен Кингслейк!» Он опускает руки. Он что, бежал сюда, схватившись за голову? И шлепает их на прилавок. И повторяет так, будто он мне уже сообщил, что на мне рубаха горит, а я почему-то ничего не делаю. «Кингслейк, быстро!» В базе данных на Маки есть и обычные книги и суперстары. Последний не расставлен по названиям или теме. У них хоть есть темы. Поэтому без помощи компьютера не обойтись. Я вбиваю K-I-N-G-S-L-E-I-K. -E и Мак тихонько гудит, а Тиндал тем временем просто подпрыгивает. Затем Мак дзинкает и выдает шифрованный ответ. Вместо биографий, истории или научной фантастики и фэнтези на экране выскакивает 3.13. Это значит суперстары, третий ряд, тринадцатая полка. Всего-то футов десять. Слава Богу, спасибо, да, слава тебе, Господи, в экстазе верещит Тиндал. А это я принес. И он достает нечто очень большое, не пойми откуда, возможно, из штанов. Эту книгу он возвращает, меняет на Кингслейка. Вот мой билет. Он бросает на стол изысканную ламинированную карточку. Она украшена тем же логотипом, что и у нас на витрине. Еще на плотной бумаге отпечатан непонятный шифр, и я его переписываю. Тиндал, как всегда, под счастливым знаком 6WNJHY. Набирая его, я ошибаюсь дважды. Обезьяны, вскарабкавшись на лестницу, а затем спустившись, я оборачиваю Кингс Лейка коричневой бумагой. — Как у вас дела, мистер Тиндл? Я пытаюсь поддержать светский разговор. — Отлично, уже лучше, выдыхает он, забирая сверток трясущимися руками. — Продвигаюсь медленно, но верно, да. — Эстина Ленте! — Спасибо. Он убегает обратно на улицу, снова звонит колокольчик. И это в три часа ночи. Здесь какой-то книжный клуб? Как в него вступают? Это платно? Эти вопросы я задаю себе, оставшись один после визита Тиндала, Лапин или Федорова. По-моему, Тиндал из них самый странный, хотя они все чудики. Седовласы, упертые и как будто их занесло из какого-то другого времени или места. Айфонов у них нет, они не обсуждают текущие события, поп-культуру или хоть что-нибудь, кроме этих книг. Я однозначно уверен, что это какой-то клуб, хотя у меня даже нет доказательств, что эти люди знакомы между собой. Все они приходят по одному, и ни слова не говорят ни о чем, кроме предмета своего нынешнего помешательства. Я не знаю, что в этих книгах, и моя работа этого не знать. После теста с лестницей в тот день, когда Пенумбра меня нанял, он встал за прилавок, окинул меня ярко-голубым взглядом и объявил. У меня три очень строгих требования. Не соглашайся, не подумав. Сотрудники магазина строго соблюдали их вот уже почти целый век, и сейчас я нарушений не потерплю. Первое, ты всегда должен быть на работе строго с десяти вечера до шести утра. Не опаздывать, не уходить раньше. Второе. Не смотреть, не читать и не листать книги на полках только доставать их для клиентов. И все. Я знаю, о чем вы думаете. Столько ночей в одиночестве, и он ни одну книжку даже не раскрыл? Да, не раскрыл. Вполне возможно, что Пенумбра поставил тут камеру. Если я загляну в книжку, и он узнает, уволит. Мои друзья вылетают с работы один за другим. Загибаются целые отрасли и регионы. Я не хочу жить в палатке. Мне нужна эта работа. К тому же третье правило компенсирует второе. Тщательно фиксировать все сделки. Время, внешний вид клиента, его душевное состояние. Как именно он спрашивает книгу, как принимает, не ранен ли он? Нет ли веточки розмарина в шляпе, и так далее. В нормальных обстоятельствах это требование, наверное, звучало бы жутковато, а в реальных, где я выдаю странные книжки еще более странным буквоедом посреди ночи вполне адекватно. В общем, вместо того, чтобы пялиться на запретные стеллажи, я веду записи о клиентах. В первый вечер. Пенумбра показал мне низкую полку в столе, где стояло несколько огромных томов в кожаных переплетах, совершенно одинаковых, за исключением ярких римских цифр на корешках. — Это наши книги учета, — сказал он, проведя по ним пальцем, — записями почти за век. Он вытащил самый правый том и громко бухнул его на прилавок. — Теперь вести их будешь ты. На обложке было выбито слово «наратио» и символ с витрины, ладони открытые, как книга. «Посмотри», — сказал Пенумбра. Широкие серые страницы потемнели от записей, сделанных от руки. Там были зарисовки, крошечные портреты бородачей, плотные геометрические каракули. Пенумбра перелеснул страницы и нашел примерно на середине... Место с закладкой из слоновой кости, где записи заканчивались. «Фиксировать надо имя, время, название книги», — говорил он, постукивая по странице. «Но еще и, как я уже сказал, особенности поведения и внешности. Мы ведем записи обо всех наших членах и претендентах. Так мы отслеживаем их работу». «Некоторые очень усердно трудятся», — добавил он после паузы. «Чем они занимаются?» «Мальчик мой!» Пенумбров скинул брови, типа «Это же очевидно!» «Читают!» «Итак, на страницах журнала Наратио, под номером девять, я как можно точнее описываю события, происходящие в мою смену, лишь изредка добавляя литературные изыски. Считаем, что в правиле номер два есть исключение. Одну странную книгу в магазине мне трогать можно. Ту, в которой я пишу. Если ночью приходил клиент, утром пенумбра меня расспрашивает. Я зачитываю свои записи, а он кивает. И иногда докапывается до подробностей. Достойное описание мистера Тиндала, но скажи-ка, помнишь ли ты, пуговицы на его пальто были перламутровые, или из рога, или из какого-то металла, может, медные? Ладно, признаю, все же странно, что Пенумбра ведет такое досье. Я даже никакой злонамеренной цели вообразить не могу. Но когда человек достигает определенного возраста. Перестаешь его спрашивать «Зачем?» «Это как-то опасно!» «Вдруг ты спросишь, мистер Пенумбра, почему вас так интересуют пуговицы на пальто мистера Тиндала?» А он помолчит, почешет подбородок, повиснет неловкое молчание, и мы оба поймем, что он не помнит. «Или вдруг сразу же меня уволит?» «Пенумбра скрытен!» И его послание очевидно. Работай и не задавай вопросов. Моего друга Аарона на прошлой неделе уволили, и ему придется вернуться в родительский дом в Сакраменто. В нынешней экономической ситуации мне предпочтительнее не испытывать терпение пенумбры. Мне нужна эта работа. Пуговицы на пальто у мистера Тиндала были нефритовые.